грифцову Когда сожмёшь ты снова руку, которая тебе дарит наскучный путь и на разлуку, святую Библию харит. Амур нашёл её в цитере в архиве шалости молодой. По ней молись своей Венере благочестивую душой. Прости, эпикуреец мой. Останься век, каков ты ныне, Лети во мрачный Альбион, да сохранит тебя в чужбине Христос и верный Купидон. Неси в чужой предел пената, но помни прежние дни свои. Люби не девственного брата, страдальца чувственной любви.